Глава пятьдесят Денис. Обвожу взглядом беззаботные лица друзей и начинаю им завидовать. Пятница, клуб, хорошая музыка и достойное пойло. Ни забот, ни хлопот. Повеселятся и разъедутся по хатам с красивыми девочками. «Ты че такой кислый, Дэн?» интересуется Темыч. «Проблемы?» «Ещё какие! Впервые мне неохота возвращаться домой к Эльке». Не уверен, что выдержу еще один скандал с собиранием чемоданов. А он точно будет с воплями, истерикой и слезами. Заебало все. В гробу я видел эти отношения. Да нет никаких проблем, домой ехать надо. Поднимаюсь и выхожу на летнюю веранду. Курить из-за нее в два раза больше стал. Точно в могилу меня сведет. Прикурив, подпираю плечом вертикальную балку. Там, внизу, между кустами, тискается нетрезвая парочка. Пацан вешает лапшу на уши, а девчонка мило краснеет. «Идиот! Домой ее только к себе не веди! Не успеешь оглянуться, как увязнешь в бытовухе с борщами и фиалками!» «Огоньку не найдется?» — отвлекает женский голос. Оглянувшись, достаю из кармана зажигалку. Старая знакомая, Лена. Даю ей прикурить и принимаюсь открыто разглядывать ее. Пару лет назад несколько раз ночевал у нее. Потом полюбовно разошлись, как в море корабли. Чем меня не устраивал такой формат отношений? Нахрена я в это болото полез? Ленка красавица. Высокая, статная, с пышными формами и огненным темпераментом. Ни разу не видел в скромной одежде. Всегда мини и декольте чуть ли не до пупка. «Как жизнь, Денчик?» «Лучше всех». «Какое совпадение!» — Хрипловато смеется она. «У меня тоже». Кивнув, делаю глубокую затяжку и возвращаю взгляд к парочке внизу. Ушли. Уломал ее малец. «Какие планы на вечер?» Спроси она меня месяц назад, уже тащил бы ее к своей тачке. А сейчас... Сейчас меня дома ждет моя мозгоебка. Я не свободен. Да, смотрит на меня, как в первый раз видит. Удивил. Сам в шоке. Усмехаюсь невесело. У меня тоже парень есть. Я ведь не в ЗАГС тебя приглашаю, а к себе немного расслабиться, вспомнить былое». Качнув отрицательно головой, тушу окурок в пепельнице. Не хочу я пока никого, кроме пигалицы своей. Да и предательство моего она не переживет. «Дэнчик, ну ты подумай, номер у тебя мой есть!» Летит в спину. «Да, кстати, есть. Надо удалить все ненужные контакты, пока малая и до телефона моего не добралась. Прощаюсь с пацанами и еду домой». Пора всерьез взяться за перевоспитание Эльки. Без жестких мер, кажись, не обойдется. По дороге заезжаю в магазин за вискарём. Нервы шалят, а выпить не помешает. В квартире темно и тихо. Пахнет едой, и меня это неожиданно раздражает. Первая мысль. Наготовила опять на целую роту и сбежала к моте. Разувшись, иду по комнатам. Кухня, спальня, пусто. Останавливаюсь на пороге гостиной и вижу, что малая сидит на диване, обхватив колени руками. Как бедная сиротка, блядь. Молча ухожу на кухню, чтобы плеснуть в бокал старину Джека. «Дэн, что происходит?» — доносится до меня ее тихий голос. «Не знаю», — пожимаю плечами. «Ты мне объясни». «Я...» Как я смогу объяснить тебе, почему вместо делового ужина ты выгуливаешь свою секретаршу и вместо того, чтобы поговорить со мной, проводишь время с друзьями в клубе? Если ты ждешь объяснений от меня, то их не будет, Эля. Ясно, проговаривает с надрывом и, развернувшись, несется в сторону спальни. Началось новая серия чемоданной эпопеи. Залпом осушаю бокал и закусываю печеньем из вазочки на столе. Через минуту малая возвращается. «Хорошо. Допустим, объяснение ниже твоего императорского достоинства. На мои вопросы ты хотя бы ответить сможешь?» «Спрашивай». Она обходит меня и смотрит в лицо. Сама бледная и зареванная, но красивая до да одури. Чувствую в сердце укол вины. «Дурочка». Мне нервы вымотало, и сама вся извелась. — Почему на деловом ужине присутствовала только твоя Сонечка? — Во-первых, она не моя. А во-вторых, Кузьмин со своей помощницей ушли за минуту до того, как пришел твой шпион с каким-то очкастым утырком. Еще вопросы? — Ты за мной вчера не пришел. — Я тебя не гнал. Сама ушла, сама пришла. Подбородок дрожит. Но малая продолжает ерепениться, сжав губы в тонкую полоску, сверлит меня взглядом. — Мне уйти? — спрашивает еле слышно. — Твою мать! Достала! Пусть валит со своей ревностью и подозрительностью на все четыре стороны! — Как хо, хочешь, — проговариваю по слогам. Она дергается, как от пощечины, и, взмахнув гривой, уносится собирать вещи. Я тоже выхожу из кухни, но не за мелкой, а в ванную умыть морду, потому что по ощущениям кожа горит, как от перца. Включаю холодную воду и начинаю расстегивать рубашку. Прикрыв глаза, сдержанно вздыхаю. Хрень какая-то получается. Неправильно все. Сесть и поговорить надо спокойно. Или отпустить ее с миром. Сука! Спешно умываюсь и решаюсь еще раз под нее прогнуться. Последний, иначе точно сейчас уйдет. Выхожу из ванной с твердым намерением успокоить и заставить выслушать, и вижу следующую картину. Малая вся в слезах трясет моим телефоном перед своим лицом. «Что это, Дэн?» — кричит истерично. «Что я тебя спрашиваю?» Не понимая, что к чему, всматриваюсь в повернутый ко мне экран. «Мать твою!» — Лена написала. «Дэнчик, не теряйся, хочу повторения». «Повторения?» — шипит еле внятно. «Повторения?» «У нас не было сто лет назад». Начинаю оправдываться, потому что ситуация и правда дерьмо. Повторение? Малая меня не слышит. Взгляд расфокусированный. Дышит, как астматик, сжимает телефон в руке до побелевших пальцев. «Спокойно!» Я пытаюсь приблизиться, хочу забрать смартфон, но она неожиданно дергает рукой и, замахнувшись, кидает его в стену. Крышка отлетает в одну сторону, экран в другую. «Сука! Ты что творишь?» Ору я, чувствуя, как внутри поднимается волна ярости. «Ты урод, Тюменцев!» Как дикая бросается на меня, нанося удары вслепую. Целится в лицо, мажет и попадает в ухо. Дрянь. Хватаю и впечатываю ее в стену. От неожиданности вскрикивает, хлопает глазами, хватает воздух ртом. «Не спал я с ней! Ненавижу!» — начинает реветь. «Я ухожу от тебя!» «Уходи!» «Пусть уходит!» «Все, хватит!» «Наигрался в любовь до тошнотиков. И не остановишь?» «Нет», — говорю твердо. «Уходи, Эля». «Навсегда?» — шепчет, закрыв рот ладонью. Злость испаряется за секунду. Отпустив ее, отворачиваюсь. В горле ком давит. «Не знаю. Давай возьмем тайм-аут». Малая начинает рыдать, а я переступаю через осколки телефона и ухожу в кухню выпить еще вискаря. Слышу, как, собирая свои вещи, она носится из комнаты в комнату, хлопает дверями, что-то бросает и продолжает реветь. Осушив бокал, выхожу в лоджию покурить. Руки ходуном ходят, прикурить не сразу получается. Вот и все, пожили вместе и хватит. Думал, ради того, что рядом была, и трахать каждую ночь ее можно было. Стерплю все ее заебы. Получается, переоценил свои силы. Не справился. Додавила она меня. Выкинув бычок, возвращаюсь, чтобы помочь. «Эль, не обижайся, ладно?» «Иди к черту!» — бросает через плечо, пихая вещи в розовый чемодан. «Ну, не получается у нас. Сама же видишь». «Что не получается, Дэн?» — схлипывает громко. «Что я делаю не так?» «Все не так». «Что все? Я стараюсь изо всех сил. Готовлю, стряпаю, мою и стираю. Я окружила тебя любовью и заботой». «Ты задушила меня любовью и заботой», — поправляю я. «Ты задушила меня ревностью и недоверием. Я устал». «Просто ты меня не любишь», — проговаривает глухо. «Вот и вся причина». Я замолкаю. Переубеждать ее сейчас смерти подобно. Пусть уходит. Позвони Моту. Пусть придет за тобой. Уже позвонила.